И то, и другое намекает на то, что из страны, посвященных Востока, может исходить только зло, и что Блаватская в частности была одним из проводников этого зла, а заодно предтеча фашизма. Парадоксально, что такой искренний автор, как Луи Повель, сам попадает во власть перед убеждением, не поинтересовавшись ни одной строчкой из книг и статьи Блаватской, и судя о ней только со слов ее врагов. Вот он пишет о Гитлере и Гурджиевой, и видно, как он сам не может разобраться, стоит ли доверять Гурджиеву. «Нас предают анафеме, как врагов разума», – говорил Гитлер. «Ну да, мы такие есть. Но в гораздо более глубоком смысле, которую буржуазная наука никогда не могла себе представить в своей идиотской гордости». Это приблизительно то же, что заявил Гурджиев своему последователю Успенскому после того, как осудил науку. «Мой путь – это путь развития скрытых возможностей человека. Он против природы и против Бога». И Гитлер, и Гурджиев, и Гауссхофер противоставляли себя и свою миссию природе и высшему началу. Тогда что за тибетские наставники подводили их к этой мысли, к этой миссии, и кем были эти тибетские наставники? Высшими посвященными? Но ни у одного алхимика, ни у одного посвященного никогда не возникала бы подобная мысль о противопоставлении себя всему миру и высшему началу. И про Цельсий, и апостол Павел, и Христос говорили о пользе дерзания, смелого творчества. У Парацельса – через тернии к звездам, у Павла – царство Божие силы берется, у Христа – ищите, и дано будет вам, стучите и откроется. Но никто никогда из них не заявил бы о таком противопоставлении. Любой настоящий философ, ученый, маг, видел себя сотрудником природы, сотрудником начал, и ни для кого из них тяжелый труд преодоления препятствий не был поводом проклинать природу, творений и Творца. Это было бы элементарным невежеством частица целого, каким является человек, противопоставлять себя всему целому. Такая нелепость может появиться только в уме самовлюблённого и числового человека. То есть там на востоке, те, кто посвящали в кавычках таких европейских магов, как Гуржиев и Гауссфофер, в эту странную мешанину чёрного и белого, кто играя на их душевных слабостях, возлагали на них миссию противостояния высшему, отнюдь не были высшими посвящёнными. Их нужно искать на противоположной духовной стороне, в стане экзотерического жречества и чёрной иерархии. Таким образом, на том же востоке, и в частности на Тибете, замечается наличие мощной традиции чёрного посвящения, которую так упорно отрицает Гудрик Кларк. Теперь, если взять не восток, а запад, если задуматься над историей последних 15 веков, то становится понятным появление в Европе учений, противопоставляющих исследователя высшим началам тех учений и стремлений, которые стали благоприятной почвой для идей тибетских наставников нацизма. Из-за тысячелетних запретов церкви на все и вся, на всякое научное и творческое дерзание, в человечестве накопилось под спудом мощной энергией сопротивления, сдавленной насилием, как пружина и готовой в любое время рвануть к свободе. К свободе и одновременно к отрицанию начал, которыми церковь прикрывала свои изуверства и признание которых она силой навязывала человеку. Церковь силы пыталась заставить человека полюбить божество, и у человека рождалось внутреннее сопротивление тирании такого божества. Так родились нигилистические, антирелигиозные учения и движения. Так родилось и движение сатанистов, и их моральное самооправдание, поскольку они выглядели сами для себя и для их последователей, как освободители от жестокости требовательного, ревнивого, мстительного божества и еговы. Выдуманной церковью сатана для кого-то теперь становился идолом-освободителем, и, соответственно, последователь такого идола видел свободу только в возне, в отрицании добра, любви, красоты. Так человек из одной крайности духовного рабства бросался в другую, в нигилизм, отрицание начал и противопоставление себя началам. И забять одних жрецов попадал в объятия других, или, скорее, тех же самых. Это становится очевидным, если вспомнить внутренние заповеди ордена иезуитов сатанинские по своей сути.